позволяли поступать подобным образом. Сейчас наша главная задача — не просто отбить нападение персов, но и откинуть их дальше и забрать часть персидских земель себе. Это даст мне нужные баллы перед жителями империи, чтобы на несколько месяцев у всяких Гриш, Федь и прочих вообще никак не получалось расшатать ситуацию в стране. Знаю, что они активно ведут свои действия в некоторых городах, убеждая народ в своей правоте. Но когда сегодня, здесь и сейчас все получится, ни один простолюдин не станет слушать моих оппонентов. Одаренные шли на меня один за другим. С первым я справился с одного удара, на второго потребовалось целых три. Мне не было смысла сдерживаться и играть с этими людьми. А потому все происходило быстро. Внезапно в спину мне выстрелили. Но вместо доспеха выстрел принял на себя висящий на груди артефакт. Его заряда еще на пять таких атак хватит. Потом придется усилить доспех. Одаренные в стороне расплавили напрочь один танк. А в другом месте вовсе оторвали дуло с помощью телекинеза. Это были отнюдь не слабые маги. Правда, последний... После такого приема еле стоял на ногах, и наши смогли с ним быстро расправиться. Вдалеке от меня стреляли магии льда, но тени отправляли навстречу атакам теневые игры, напрочь разбивая все ледяные копья. Вдруг я ощутил нечто странное прямо посреди сражения. Что-то поменялось, что-то не так, а магическая интуиция у меня была развита хорошо — я привык ей доверять. В следующий момент возле меня выросла странная фигура, полностью окутанная тьмой. Этот человек точно не из моего отряда. Он попытался схватить меня за плечо, но я ловко увернулся. Кто-то из наших отправил в незнакомца заряд из артефактного оружия. Но теневик был не слабый и смог уклониться. А затем его аура загорелась ярче. Он активировал свои возможности на максимум. Вновь уклонившись от очередной атаки, теневик все же смог добраться до меня. Схватил за плечо, и мы провалились в тень. Чернота была повсюду вокруг меня. Интересно выходит. Императора похитили. А ведь прямо сейчас я могу показать ему, что такое настоящая тень. Но благоразумно пока не стану этого делать. Мне даже любопытно, сильно ли этот теневик удивится, если я сам выберу из тени. Думаю, нет. Больше удивятся мои солдаты. И все остальные люди узнают, что у меня есть этот дар, что мне совершенно не нужно. А потому продолжаю падать в пустоту и улыбаться. Посмотрим, к чему это дальше приведет. Глава девятая я продолжал падать в тени, и мое тело прошло через несколько уплотненных теневых структур. Значит, меня направляют в то место, где я должен приземлиться. Нападавший явно пользовался костылями, что означало персидские теневики не умеют ходить глубоко в тенях. Но меня они решили вытащить именно через глубину, чтобы наверняка. Хотя мне и самому не нравится заходить столь далеко, все-таки для такого ныряния нужны достаточно мощные навыки. В прошлых жизнях мне удавалось развить теневой дар и до такого уровня. Но это того не стоило. Слишком много времени было потрачено на развитие этих способностей. А толку маловато. То же самое можно сделать гораздо проще и быстрее, используя обходные пути. В итоге мне гораздо больше нравится иметь тень как дополнительный навык, а не как основной, на развитие которого можно угробить всю жизнь. Стоило мне только начать выпадать в конечной точке, как я открыл свою тень и нырнул туда. Теперь игра продолжится по моим правилам. Тень мгновенно закрылась, и вместо меня в конечной точке упал мой теневой двойник. Все пришлось делать очень быстро — чтобы находившиеся в камере или чем бы ни являлось это место не успели заметить подвоха. В тот же миг на двойника надели ошейник, из которого во внутреннюю сторону выдвинулись иглы и впились в горло. Через них стали проходить какие-то препараты и вливаться в плоть. «Ха! Хотели поймать меня как собаку!» Держат ошейник на палках, когда сдерживают бродячих псов. Однако поведение теневого двойника что-то совсем на меня не похоже. Это из-за того, что этот навык еще не сильно прокачан. Он выглядит бледным и безжизненным, а это надо срочно исправить. Я же не хочу, чтобы его раскрыли раньше времени. Даю тени приказ вести себя естественно, и она начинает дергаться и кричать, изображая нестерпимую боль. Сам встал сбоку в тени, чтобы никто не смог заметить моего присутствия. Где я нахожусь, пока было особо непонятно, но окружающая меня обстановка напоминала какой-то склад. Ясно только одно — отсюда нужно поскорее выбираться. Если я не вернусь в ближайшее время, то Алина в моих поисках разнесет половину Персии. Конечно, сама она при этом погибнет, но сделает это а мне не хотелось бы ее потерять. Она начнет психовать, а в таком состоянии она может выдернуть всех теневых агентов. Этого тоже нельзя допускать, ведь они все находятся на своих позициях, и каждая из теней выполняет свою работу, принося пользу общему делу. Многим и вовсе нельзя отлучаться даже на короткий срок, иначе их сразу раскроют. Из-за такой мелочи, как попытка похищения императора, не должна страдать система, которую я выстраивал долгие годы. Мне бы не хотелось заново внедрять агентов. А второй раз это будет совсем непросто. В помещении, где пленили меня, находилось всего восемь человек. В четверых из них я узнал теневиков, у остальных были другие таланты. Мужчина в черной форме долгую минуту всматривался в лицо моего двойника, а потом заявил, «Я не могу взять его под ментальный контроль». Он говорил на языке своей страны, но я хорошо его знал из своей первой жизни. Еще в те времена у Российской империи случались конфликты с персами, и мне понадобилось выучить их язык. «Но это же император!» «Значит, он не так прост, как хотелось бы», — ответил ему мужчина, стоявший рядом. Менталист вытащил из кармана рацию и передал начальству. «Мы схватили императора. Ждем дальнейших указаний». Ответ пришел сразу. «Убедитесь, что он надежно парализован и не сможет выбраться. И ждите, скоро с вами свяжутся». В воздухе повисло напряжение. Все присутствующие боялись ошибиться и упустить меня. По их взглядам это легко читалось. Через пять минут, когда все препараты из ошейника перекочевали в моего двойника, и он изобразил, что теперь не в состоянии двигаться, по рации похитителям поступил новый приказ. «Можете доставить цель на базу». Одаренные тут же открыли проход в тень а я направился следом за ними. Два коротких прыжка, один длинный, и мы на новом месте. Благо я хорошо умел скрываться, даже находясь в тени, умел визуально сливаться с ней, чтобы не быть замеченным врагами. Но сперва мы оказались не на базе персов, а в одной из перевалочных точек. «Тень в конечной точке нестабильна. Надеваем защиту», — предупредил теневик. Все тут же принялись вешать на себя артефакты, которые уже были подготовлены в этом небольшом помещении. «Нет, на цель не надо!» — остановил менталист один из теневиков. Видимо, он был старшим в этом отряде. «Если цель умрет, то ничего страшного. Двойники у нас уже готовы». «Надо же, двойники! Интересно персы все продумали». А это еще раз подтверждает что нужно возвращаться как можно скорее, а не веселиться здесь. Персы уже могли запустить проект с двойниками сразу после моего похищения. Могут отправить моим людям съемку с двойником, который прикажет всем сложить оружие и сдаться. И когда вернусь, меня тоже поначалу могут воспринять за двойника. Еще придется доказывать, что я — это я. А мне этот лишний геморрой не нужен». «Кодекс Первого Императора. При нем?» — спросил один из теневиков. «Не видно», — ответил менталист, осмотрев меня, насколько это было возможно в этой ситуации. «На нем сейчас особая защита, и дотрагиваться для обыска не надо. Сами можем пострадать. Значит, на базе разберутся», — сказал главный из теневиков, и снова открыл проход, куда прыгнули похитители. Я усмехнулся, увидев, какой глубокий прыжок они сделали. Мой теневой клон остался на месте. Его нельзя так грубо транспортировать. А вместе с клоном осталась и рука человека, который сюда его привел. Тот еще раз дотронулся до клона, думая, что это император, чтобы его с собой протащить. Но клон был создан мной, и я вложил в него основную задачу оставаться на этом месте и лежать, что бы ни случилось. А перенос персов через тень был рассчитан на совсем другое. Эффект получился такой же, если бы теневик схватился рукой за движущийся поезд, а ноги его были бы прибиты к земле и руку оторвало. Я почесал подбородок, рассматривая, как интересно все получилось, а затем отправился искать выход. Погуляв по теням чуть больше получаса, я, наконец, выбрался на поверхность. Перевалочным пунктом было помещение в подземном тоннеле, которое у персов считался заброшенным и давно не использовался. Я вышел в небольшом городке. Вокруг явно располагались склады, жилых домов здесь не было видно. Оглядываюсь и понимаю, что все не так просто. Вдалеке, Ходили люди в персидских одеждах. Особенно, учитывая мою одежду, по мундиру меня не узнает только слепой. А потому я снова ныряю в тень. Через некоторое время мне удалось найти возле жилого дома одежду, которая сушилась на веревке. Удостоверившись, что меня никто не видит, сорвал рубашку и тут же надел на себя. За ней последовали штаны». И голову тоже удалось замотать вместе с нижней частью лица, чтобы походить на жителя этой страны. Ткань была плотная, ничего не просвечивало. И теперь узнать меня будет очень сложно. Что ж, пора вспомнить, как разговаривать на языке персов. Все-таки одно дело слушать и понимать разговоры, и совершенно другое — произносить без акцента. Раньше я очень хорошо говорил на этом языке, но в этой жизни еще не пробовал. Выхожу на одну из улиц. По обе стороны располагались жилые дома. Навстречу мне по тротуару шел один из местных. Подхожу к нему и спрашиваю. «Добрый день. Я вчера на солнце перегрелся. Не подскажете, в каком мы городе?» Услышав мой вопрос, мужчина рассмеялся. «Ты что, реально забыл, где находишься?» «Да всякое бывает в жизни», — пожал я плечами. «Ну, это город Барджан. Помогло это тебе?» «Да, спасибо», — ответил я и направился дальше по улице. Сразу вспомнил карту Персии, ведь я часами рассматривал ее, планируя эту войну. По всему выходило, что Барджан находился в четырехстах километрах от ближайшей границы с Российской империей. Весело меня занесло. Почесал голову с мыслями о том, что возвращение будет слегка проблематичным. Но действовать нужно уже сейчас. Просто остаться в этом городе и залечь на дно я не могу, ибо персы воспользуются своим планом с моим двойником. Других прохожих на улице не было, а потому я вернулся к тому, которого недавно оставил, и задал следующий вопрос. «Не подскажешь, где находится городское управление?» Мужчина покосился на меня, а затем настороженно ответил. «Через три дома свернешь налево и дальше прямо по дороге. Увидишь в конце улицы белое трехэтажное здание. Его сложно перепутать. Но не советую тебе туда ходить». Интересное заявление. Сложности встречаются буквально на каждом шагу. Но ничего... В своих прошлых жизнях я и не из таких проблем выбирался. Как-то я вовсе родился в тюрьме, после чего меня продали в рабство. Но и оттуда я смог сбежать, как только научился ходить, не падая через каждые полметра. — Почему не советуешь? — решил я уточнить. — Там сразу по голове получишь, несмотря на то, что на солнце перегрелся, и тебе память отшибла. Кутузов направлялся к Алине на место, где недавно похитили самого императора. Он торопился как мог. Слегка перетрудился и отключился, называется. Но стоило ему очнуться, как сразу сообщили, что потеряли императора. Неслыханная ситуация. Светозар Викторович изначально был против того, чтобы государь принимал участие в боевых действиях. Но перечить своему господину не стал. А ведь всегда, когда глава государства идет в бой вместе со своими солдатами, это огромный риск из-за того, что он может пострадать или его похитят. Вот это и случилось. Кутузова невероятно злила эта неопределенность. Где император? И что с ним? Светозар знал, на что способен его господин, и не верил, что персы смогут его убить. Алина тоже это знает» но она слишком верная его последовательница, чтобы в такой ситуации мыслить логично. Но больше всего он переживал за человека, который спас его в тот роковой день, когда собственный отец пытался его убить. Светозар был искренне предан императору. Произошедшее очень злило, а особенно то, что Кутузов в этот момент отлеживался, а не находился рядом с господином. Тогда бы у него была возможность помешать похитителям. Кутузова злило то, что в этой ситуации он оказался слишком слаб. Хотя, с другой стороны, он сделал большое дело для сражения. Но это понимание не успокаивало. Для того, чтобы подобного больше не повторилось, нужно стать сильнее. Светозар ехал к Калине с мыслью, что ни одна она может совершить какую-нибудь глупость, и нужно срочно что-то предпринимать. Когда он прибыл, Алина с тенями уже ждали его указаний. — Нужно срочно действовать, — сказала она вместо приветствия. — Знаю, — отрезал Кутузов. Алина продолжила инструктаж теней, который, судя по всему, начался недавно. — Нам нужно пробраться в ближайший приграничный город Персов — Уничтожаем только охрану и военных. Мирных жителей не трогаем. Захватываем городских правителей в плен и переносим их сюда. И так соберем как можно больше важных личностей. Хоть кто-то из них должен знать, где император. А если не знают, будет еще один повод для обмена. Там уже у них каждый второй родственник визири. Может, не надо таких крайних мер? Сразу спросил Кутузов. Вид у девушки был такой, будто она собиралась половину персов убить. Может, не надо, но лишним не будет, — хмыкнула она. Было заметно, что Алина тоже переживает, что не среагировала вовремя и не смогла предотвратить похищение императора. Кутузов решил ее успокоить, пока она не наделала настоящих глупостей, а, судя по инструктажу, уже собиралась и ответил жестко. Ты не думала, что у нас здесь есть основная задача, которую перед нами поставили? И когда вернется Дмитрий, он будет очень недоволен». «И что тогда делать?» — воскликнула она, не желая сидеть на месте. Светозар знал, что у Алины есть множество своих задач, начиная от предоставления своевременной подмоги в нужных направлениях, заканчивая сбором информации от шпионов. Есть много разных моментов, которые не актуальны сейчас, но могут понадобиться от Алины в любой момент. Ведь император все логично продумал, и ему явно не понравится, если эта система будет разрушена. «Не делать глупостей. Император может сам вернуться в ближайшее время», — ответил Кутузов. У него во время пути сюда было много времени на размышление и он счел, что этот выход самый логичный. «Ладно», — буркнула она, продолжая психовать, — «мы подождем два часа. Но если никаких новостей не последует, тогда я приму экстренные меры. У нас есть директивы о том, как действовать при пропаже императора. Вот этот план мне нравится гораздо больше». Сегодня пришло донесение от шпионов о том, что Дмитрий Романов пропал. Первым об этом сообщили Фёдору, а он поспешил передать сведения своему среднему брату. «Григорий сегодня собирался уезжать, но ради такой прекрасной новости можно было и задержаться во дворце Казанцевых». «Мне даже не верится, что вышло все так просто», — поделился Григорий, когда они вошли в покой Фёдора. «Здесь было максимально безопасно, насколько это возможно, во дворце князя» и никакой прослушки. А потому в покоях Фёдора братья могли говорить без опаски. «Какая разница, как это произошло?» радостно спросил Фёдор. «Пока он шел сюда, то в мыслях представлял, как они торжественно приедут в столицу, а потом будут делать на конференции скорбные лица, изображая сожаление о том, что младшего брата похитили. Ты прав!» улыбнулся Григорий. «Мы обязаны воспользоваться этой возможностью, даже если этот урод еще жив». Дмитрий так достал своих братьев, не давая им сесть на трон, что они оба теперь желали младшему только смерти. И ни капли сожаления в этом решении не осталось. Наоборот, чаще всего братьям хотелось, чтобы Дмитрий умер жестокой смертью. «Приедем в столицу и объявим себя...» «Следующими наследниками», — ухмыльнулся Федор. Пока Григорий гостил в этом дворце, братья успели договориться, что будут править Российской империей совместно. Такое редко, но бывало в империи. В других странах эта система более распространена. Братья, конечно, не хотели бы так поступать. Каждый из них желал править единолично. Но реалии сейчас такие, что они вдвоем потерпели много неудач, и оба были согласны хоть на какую-то власть. А там, кто знает, может с одним из них что-то неприятное случится, и он больше не сможет править империей. Это решится уже по ходу дела, поскольку Дмитрий уже смог укрепить свои позиции в столице и наломать дров». Существующая система разрушена, и понятное братьям картина правления немного изменилась. Придется подстраивать все под себя и менять заново. А это тоже скажется на их позициях. Теперь, чтобы совсем справиться, братьям нужно действовать совместно. Вдвоем Григорию и Федору будет куда проще удержать власть в цепких руках. «Я нашел в городе Персов военную комендатуру под командованием военного коменданта, персоны, которую назначает на эту должность личный визирь в каждом городе. Эта военная структура отвечает за поддержание порядка и дисциплины среди военных, а также за взаимодействие с гражданскими властями в вопросах, связанных с обороной и безопасностью. Чтобы выбраться, мне нужно попасть именно туда». В этом деле мне военная техника не помешает. До границы с Российской империей огромное расстояние, и сейчас я не смогу преодолеть его, перемещаясь сквозь тень. Это будет слишком долго. Персы успеют водворить в жизнь свои планы, чего я никак не могу допустить. Поэтому лучший вариант – переместиться по воздуху. Подхожу к зданию военной комендатуры где на входе стояли два стражника. «Здравствуйте», — говорю я, и в моей руке появляется теневой клинок. Удар был такой силы, что снес головы стражникам. Сначала одному, потом второму. Они даже не успели отреагировать должным образом. На меня попала кровь, и я направился дальше. Стоило мне попасть в объективы камер, как поднялась тревога. Из динамиков заревел оглушающий сигнал. Все, находящиеся поблизости, ринулись ко мне, чтобы устранить. Стычки происходили одна за другой, но мне хватало максимум двух ударов на одного человека, чтобы освободить себе путь. В этих одеждах я сам себе напоминал сражающегося бедуина, но, на удивление, они не сковывали моих движений. Мирных людей здесь не было, как я считал, но, замахнувшись клинком в очередной раз, Увидел перед собой женщину в паранже с вазой в руках. У нее так дрожали руки от страха, что удивительно, как ваза не разбилась. «Беги отсюда!» — велю ей на персидском. Она кивнула с благодарностью, но вазу из рук не выпустила. Я позволил ей уйти. Однако, будь у нее возможность, она убила бы меня без зазрений совести. Но русский император не воюет с женщинами и детьми. Впрочем, не хотелось бы воевать еще с обычными гражданскими. Но бывает, они попадают в армию, причем зачастую не по своей воле, а из-за приказов свыше или от нужды. Выходит, что с такими людьми армия как раз и воюет, но да им хотя бы выдают оружие. Потом мне перекрыл дорогу одаренной стихией земли. Начал швыряться техниками, но я ловко уворачивался от всех камней, пробираясь к нему все ближе, чтобы нанести один единственный смертельный удар. И вскоре голова одаренного покатилась по полу, пока ее не остановил сапог следующего противника. На этот раз предо мной предстал одаренный с даром крови, а ее сегодня было разлито достаточно. Миг, и вокруг меня образовалась клетка, из прутьев в которой выросли острые шипы, направляясь ко мне». Усмехнувшись, я провалился в тень и выскочил позади мужчины. Один удар в спину, и он не жилец. Я вложил в теневой клинок столько энергии, что он запросто пробивал энергетические доспехи не самых сильных одаренных. Одойдя до своей цели, я столкнулся с самим комендантом. Это был мужчина на вид лет сорока, но по факту он был куда старше. Ухмыльнувшись при виде меня... Он активировал свою ауру. Это был один из сильнейших одаренных в этом городе, с даром призрака, который делал его практически неуязвимым. Став полностью прозрачным, он просочился через стену. И я не стал отправляться за ним. Открыл дверь соседнего кабинета, и оттуда полился поток воды вместе с его трупом. Окна и двери были хорошо закрыты, потому мне удалось затопить этот зал. Комендант утонул раньше, чем успел что-то предпринять. Ведь у его дара тоже есть ограничения. После зачистки я очень устал. Чтобы справиться со всеми, мне пришлось использовать все дары, что я сегодня здесь приобрел. Конечно, мог сделать так лишь раз. Но, например, дар огня помог мне зачистить целый коридор а с помощью таланта к магии крови я уничтожил всю охрану коменданта. Когда в комендатуре не осталось живых военных, я вышел на взлетно-посадочную площадку, которая располагалась на крыше зданий. Здесь находилось девять военных вертолетов, и я забрал себе один. Больше не нашлось смелых, которые решились бы попытаться меня остановить. Причем каждый был подписан, к какому ведомству он принадлежит. Это же небольшой отдаленный город, и для быстрого перемещения им всегда нужна воздушная техника. Сел на место пилота, попутно вспоминая, как управлять вертолетом. Взлетаю и начинаю набирать высоту. В принципе, у меня получилось. Теперь осталось самое сложное — незаметно подлететь к имперской границе. После получаса полета ко мне на плечо вновь упала окутанная тенью рука. «Неужели опять?» Я узнал этого однорукого. Он и переместил меня в первый раз. И сейчас его кровоточащая культя была перевязана бинтами. На лице отразился зверский оскал. Было видно, что он держится только на магических препаратах, чтобы не отрубиться. «В этот раз ты не уйдешь. Процедил он и снова открыл тень. Для открытия прохода такой огромной глубины он использовал большое количество энергии, а я все так же улыбался. «Кодекс тебе, судья», — легко говорю я. Он снова нырнул, а у меня на плече осталась его рука. Открываю окно и выбрасываю ее туда. «Уж извини, второй раз со мной такое не прокатит», — сказал я, продолжая свой полет. Интересно, а это задание стоило ли того, чтобы вот так гоняться за мной и при этом потерять свои руки? Глава десятая КВ Аскари работает в спецслужбах Персии, в секретном отделе, агенты которого трудятся на благо страны по всему миру. Но сейчас большая часть работы в самой Персии, из-за развязавшейся войны с Российской империей. Сейчас Кавы Аскари – куратор восьмерки боевых агентов. В отделе служило множество людей, но все они поделены по группам. У каждой из которых есть свой куратор. Он смотрел на своего вернувшегося агента с даром тень. Тот кричал и корчился от боли. Не в силах даже ровно удержаться на стуле. У мужчины не было обеих рук. Причем было видно, что второй руки он лишился совсем недавно. Теперь агент на всю жизнь останется инвалидом. С такими травмами он точно не сможет продолжить работу. Но это было не самое главное. «Кто-нибудь, объясните мне, что произошло!» Обратился Каве Оскари к остальным агентам из «Восьмерки», которые вернулись вместе с пострадавшим. А учитывая, что агенты вернулись без «Императора», Значит, задание они не выполнили, хотя приказ был любой ценой захватить императора. И Каве Оскари понимал, что сейчас как раз и смотрит на эту цену, которая оказалась недостаточна. «Я сделал все как надо», — простонал раненый. Ему уже вкололи обезболивающее, но, видимо, дозировки оказалось недостаточно. Однако лекари предупредили, что если вколоть ему что-нибудь посильнее, то он попросту отрубится. А в таком состоянии агент на вопросы отвечать не сможет. Поэтому ему придется немного потерпеть, потом он уже отправится восстанавливаться в лазарет, а потом его и вовсе уволят. — Тогда где твоя вторая рука? — резко спросил Кавы Аскари. Ему были нужны ответы, чтобы понять, что именно пошло не так и к чему готовиться в дальнейшем. Может, император еще в Персии, и получится его перехватить? Об обстоятельствах потери первой руки Кава Аскари уже доложили, но он никак не ожидал, что оперативник потеряет еще и вторую. А ответом оперативника и вовсе стал невнятный бред. «Да не может этого быть! Я же затаскивал его в тень! Почему не вышло?» Агент сам не понимал произошедшего. Но было очевидно одно. Вторая рука потеряна тем же способом, что и первая. Ее просто оторвало, когда агент нырял в тень. Даже культи одинаковые вышли. «Почему император еще не у нас?» Каве Аскари обратился ко всем присутствующим из своей восьмерки. «Мы узнали, что сейчас он летит на вертолете в сторону российской границы», ответил его менталист, смотря на раненого. Каве Аскари понял, что о причинах провала может поведать только раненый, который сейчас кричит, что ничего не понимает, и вообще он ни в чем не виноват. Но главное куратору озвучили хотя об этом он догадывался, поскольку на агентах были метки, по которым можно было отслеживать их местоположение. И один раз эта метка проявилась высоко над землей, меньше, чем на минуту, но этого хватило для примерного понимания. Но только по одним предположениям столь серьезные планы не строятся. «Отправить еще теней?» — спросил один из агентов в виде его задумчивое лицо. Нет, помотал головой Кавы Аскари. Судя по всему, этот знал, где он находится. Кивнул он на раненого, который по инструкции должен был поставить на российского императора временную метку. Те недолго будут искать, по какому направлению он улетел. Так что поднимаем авиацию и преследуем его. Будет сделано. Кивнул один из агентов. Этот отряд был не совсем обычный, и у всех присутствующих имелись подобные полномочия. Каве Аскари переживал, ведь в случае провала наказание будет серьезным, а ему бы не хотелось понижения в должности, как минимум, и казни в самом худшем случае, если еще и с авиацией отряд облажается. А тот, кто курировал эту операцию вместе с Каве Аскари, уже получает свое наказание за неудачу. Его коллегу уже задержали, и Кава Аскари всеми силами хотел избежать такой же участи. Ведь когда узнали, что коллега решил сохранить своих людей и запретил им обыскивать императора, то за ним сразу пришли. Захват самого императора — огромная возможность для персов. Такая выпадает всего один раз за всю жизнь. Они сумели затащить Дмитрия Романова на свои земли, но здесь уже его упустили. Кавы Аскари до конца не понимает, какими трюками он пользуется, но, судя по всему, это как-то связано с кодексом первого императора. Персы очень давно хотят заполучить эту реликвию. И если предположения Кавы Аскари верны — то прямо сейчас ценность императора выросла до самых небес. По факту, российские императоры приходят и уходят, а кодекс остается. У персов есть много сведений об этой реликвии, но даже так они до конца не понимают, что представляет из себя эта книга. Хотя очевидно, что если персы смогут создать нечто подобное, то это сможет изменить весь мир. Судя по исследованиям Кодекса, который изучал Кавы Аскари, эта реликвия представляет собой живой предмет, который будет работать так, как его запрограммировали при создании. А имперцы очень мягкие в своем правлении. Тот же визирь мог бы запросто скармливать всех преступников Кодексу, Есть предположение, что именно так он становится сильнее. Если кв оскари справится и вместе с захватом императора заполучит кодекс, то это будет невероятный скачок по его карьерной лестнице. Семья Кавы Аскари может стать одной из самых влиятельных в Персии. Успех в этом задании не только изменит его жизнь в лучшую сторону, но и сделает род Аскари уважаемым и богатым еще на много поколений вперед. Ставки слишком высоки, а потому он должен захватить императора Дмитрия вместе с Кодексом любой ценой. Лечу в сторону границы с Российской империей на вертолете персов и понимаю, что все пошло немного не по плану. Хотя оно случилось так еще тогда, когда я провалился в тень, и на меня повесили временную теневую метку. Причем способ ее нанесения был довольно интересный. Метка находилась очень глубоко в моей ауре, и во время полета пришлось копаться целых 15 минут, чтобы ее убрать. Благо, у вертолета имелся режим автопилота. После этой попытки похищения мне пришлось многое обдумать. Самый главный вывод, что стоит поменять свой уровень защиты. Но улучшить ее я смогу лишь через некоторое время. Пока же мой дар находится на самом начальном уровне своего развития. Не хочу концентрироваться на развитии отдельных навыков, которые могут пригодиться только сейчас, но никогда в дальнейшем. А список того, что можно развить, довольно длинный, и к выбору нужно подходить с умом. Благо, в прошлых жизнях у меня были возможности опробовать большинство навыков, и сейчас есть понимание, на что стоит обращать внимание в первую очередь. Дар должен быть многогранный и полноценный, а на подобное требуется довольно много времени. Смотрю на радар в панели управления вертолета, на котором появились зеленые точки. По их перемещению ясно видно, что это вражеские самолеты, которые летят за мной. А точек на радаре было больше семидесяти, и все следуют по мою душу. Хотя я уже подлетал к границе, мне осталось не более 15 минут пути. Рисковать сейчас бессмысленно. Понятно, что на границе меня могут сбить и свои системы ПВО, ведь я лечу на вражеском воздушном судне. Но это уже совсем не важно. Пока мне нужно продвинуться как можно дальше и затем уйти в тень. Самолеты персов были куда быстрее моего вертолета, и точки стремительно приближались. Максимальной скорости моего воздушного транспорта не хватало, чтобы оторваться. Когда вражеские суда были уже на подлете, со мной вышли на связь. В панели управления вертолетом Была встроенная система связи. «Сдавайся, или мы тебя собьем», — заявил мужской голос на русском. «Не становись первым императором Российской империи, который умер прямо в небе. Сдавайся, и к тебе будет соответствующее отношение». Я хмыкнул и выпустил сигнальные огни, а затем и дымовую завесу. «Все, больше в этом вертолете ничего не было». Его даже ракетами не зарядили. Направляю вертолет вниз, пытаясь уйти от преследования. Маневрирую между двумя скалами. Довольно опасный маневр. Тем более этим вертолетом совсем некомфортно управлять. С российской техникой было гораздо проще и спокойнее. А эта модель явно отстает от наших по своим характеристикам. Но оно и не неудивительно. Ведь я угнал этот вертолет из совсем небольшого городка, который находился далеко от границ. В один миг решаю направиться прямо к горе, несмотря на то, что вертолет от такого маневра тотчас разобьется о скалы. Пролететь мне не дадут. Вражеские самолеты совсем близко. Придется уходить через тень. До границ осталось 70 километров. Это расстояние уже реально пройти через тень. Единственное, что сражений было сегодня слишком много, а потому и сил у меня осталось мало. Но выбора нет. Придется провернуть этот трюк. В последнюю минуту, когда почти оказался у своей цели, чтобы разбить вертолет, я всем нутром ощутил, как меняется пространство вокруг меня. Кто-то опять хочет пройти через тень. Достаю кинжал готовясь сразу проткнуть того, кто появится. Примерно понимаю, где это произойдет. Фигура появилась, но я остановился в самый последний момент, узнав одного из своих людей. «Господин, у меня послание», — радостно проговорила она. «Вас уже засекли, все под контролем». «Это была хорошая новость. Значит, подмога уже в пути». «Просто летите в сторону границы», — продолжила она. «А преследователей вы тоже увидели?» — спешно уточнил я. До столкновения оставались считанные мгновения. «Да», — кивнула она, — «сейчас все будет». Через миг я заметил, как со стороны границы с Российской империей вылетает пятьдесят истребителей. Начинается воздушный бой. Спешно увожу вертолет от горы, но маневренность судна оставляла желать лучшего, и я задел скалу корпусом. Нас тряхнуло, но удалось продолжить полет. Некоторыми из этих истребителей явно управляют тени. На четырех из них были опознавательные знаки моего отряда. Я даже ненадолго заставил вертолет зависнуть в воздухе, чтобы посмотреть на это зрелище. Конечно, ракеты сразу полетели в меня. Другого ожидать и не стоило. Рядом сидящая тень убрала эти ракеты, просто открыв возле нашего вертолета несколько теневых проходов. И все они взорвались уже в пустоте, никому не навредив. Но я все равно решил остаться приманкой. Так моим людям будет гораздо проще ликвидировать врагов. Некоторые тени теряли свои самолеты, перемещались прямо в кабины к врагам и убивали их. Затем возвращались в свои воздушные суда если те еще не успевали сбить. Очень опасный трюк, который требует много энергии. Мне бы сейчас не хватило запасов на нечто подобное. В воздухе продолжался грандиозный бой, который начался-то на ровном месте. Самолеты то и дело взрывались, а их обломки падали на пески и продолжали догорать внизу. Еще некоторое время я понаблюдал — а затем направил самолет к границе и полетел домой. Больше сбить меня не пытались. Хотя мы и потеряли 23 самолета, но все люди остались целыми. Они успевали вовремя переместиться через тень или катапультироваться. Все-таки сражение происходило очень близко к моему вертолету. Некоторые взрывы происходили в сотнях метрах от меня, и мое воздушное судно тоже несколько раз задели. Ничего критичного, но на посадке вертолет начал дымиться. Я еле смог приземлиться на нашей базе. Меня встречали военные и журналисты. Десятки видеокамер были направлены на меня. Выхожу и говорю, ну что, заждались? Вижу улыбки и радостные лица людей. Было очень мало тех, Кто показывал явное недовольство моим возвращением. Но этих людей я запомнил. На самом деле не ожидал, что такое количество людей будет радоваться моему появлению. Все-таки с каждым днем мои позиции растут, и народ на это активно реагирует. Персы пытались меня похитить. Громко продолжаю я и улыбаюсь. Но мне их гостеприимство не понравилось, и вот я вернулся. Ответом мне стали радостные возгласы. Люди ликовали. И черт возьми, это было приятно. Федор и Григорий Романовы выехали в сторону столицы час назад. На этот раз на самолетах решили не лететь. Все-таки сейчас они очень уязвимы. Да и Григорий помнил, что произошло с его воздушным судном в Албании. И теперь при виде самолетов у него возникали не самые приятные чувства. Тем более были опасения, что кто-то из союзников Дмитрия в армии решит их сбить. Федор с Григорием единогласно решили не рисковать своими жизнями. Братья уже всем сообщили, что едут во дворец. Союзники Федора ехали вместе с ним. Остальные должны были присоединиться на подъезде к городу. Но даже без этого в конвое наследников было много машин. Фёдор и Григорий были вдохновлены. Пока младший брат в плену, у них есть замечательная возможность захватить дворец. Ведь союзники, после того, как узнали о происшествии во время боя, сразу согласились, что нужно действовать незамедлительно. Внезапно у Фёдора завибрировал телефон. Ему прислали сообщение, в котором было вложено всего одно видео. И по мере просмотра глаза старшего наследника расширялись все больше и больше. Он сжал кулак настолько сильно, что чуть не разбил телефон. На видео было показано, как Дмитрий вернулся в Российскую империю на вертолете персов. Люди встречали императора с радостными возгласами. Видео прислал помощник, а значит, не стоит даже мечтать, что это чья-то глупая шутка. «Какого черта? в ярости закричал Федор, показывая видео своему брату. «Что за...» — воскликнул тот после просмотра. «Его хоть что-то в этом мире может убить!» Григорий тоже не на шутку разозлился. «Это же персы! Почему они всегда действовали наверняка?» А сейчас решили облажаться. Криворуки и уроды! Громко выругался Федор. Не могут убить всего одного человека. Водитель даже вздрогнул от этих криков. Придется возвращаться, недовольно сообщил Григорий. И Федор отдал водителю указание по смене маршрута. Теперь в столице братьев не ждет ничего хорошего. Ублюдки! процедил Фёдор, мысленно проклиная персов куда более красноречивыми словами. «Теперь братьям вновь придется пересмотреть свои планы. Хотя сейчас оба были на эмоциях, в глубине души понимали, что рано или поздно они добьются своего». Поездка в Персию была интересной, но в своей стране все таки лучше. Здесь, по крайней мере, куда меньше количество людей хочет меня убить. А там этого хотел каждый. Сразу после возвращения я привел себя в порядок и собрал своих людей, чтобы послушать отчеты об обстановке в Российской империи и на фронте. Было интересно послушать доклады, особенно о том, сколько человек меня уже похоронили. Список получился внушительный. В Пермском регионе и вовсе князь поднял бунт. С этим тоже придется в ближайшее время разобраться. Раз император мертв, он и его союзники требовали новую власть. Правда, любопытно, кто им вообще наплел, что я мертв. Хотя, возможно, они придумали это сами и просто воспользовались удобной ситуацией. Пермский князь заявил, что если император мертв, то прежние законы не работают. У империи был протокол, что делать при смерти императора. Но звучал он совсем иначе. В империи до выбора новой власти действовали законы военного положения. Но смерть моя была не подтверждена, и с момента похищения прошло слишком мало времени, а потому это правило не действовало. Но это не отменяет того факта, что пермский князь отказался выполнять любые требования в его сторону. Этот человек заявил, что всегда поддерживал истинных наследников. Это Федор и Григорий Романовы. Якобы они более достойны короны. И теперь князь немного в шоке после того, как я вернулся. Само собой, после моего возвращения в народе появилась дезинформация о том, что я подделка, что это подстава от персов но кодекс первого императора в моих руках стал неоспоримым доказательством для многих, и все журналисты засняли момент, когда я открывал его. Теперь со стороны моих людей должна произойти грамотная пиар-акция, чтобы показать народу все наши победы. Все любят победителей, и небольшие фейковые победы очень легко создавать и распространять в интернете и других СМИ. А вот настоящие, где принимали участие реальные люди, сложнее. Там больше жестокости, но во время боёв иначе действовать невозможно. А нельзя показывать на телеэкранах чьи-то смерти. Тем более сложно говорить об операциях, где я действовал тайно. Там не велась съемка, а делать ради этого фейковый контент мы не будем». Не этим должен заниматься император во время войны, когда есть миллионы более важных вопросов, от решения которых зависят человеческие жизни. «Какой у нас следующий шаг?» — спросил Кутузов после того, как все предоставили отчеты. «Вернемся в столицу. Вроде здесь все нормально». «Именно по той причине, что здесь все стало спокойнее, мы не будем никуда уходить». Ответил я. Дожидаемся основных сил и выдвигаемся на ближайший персидский город. Алина и военачальники услышали это указание, и у некоторых округлились глаза. Хотя непонятно, чему тут удивляться. Как я сюда прибыл, то сразу сказал о наступлении. Наивно было полагать, что я передумаю. Но как? До него же не меньше полутора сотен километров высказался генерал Ермолаев. «Ничего страшного», — чуть улыбнулся я. «Я же как-то на вертолете пролетел, причем гораздо большее расстояние. Значит, и пешком дойдем». «Персам нельзя давать время на должную подготовку, иначе мы проиграем, а потому нужно действовать как можно быстрее. Пока персы будут отвоевывать свой город, если у нас получится его захватить» а я в свои силы верю, то мы должны будем как можно быстрее подготовиться к продолжению этой войны. Плюс не стоит забывать о греках, которые начали свои буйства на море. Но российский флот пока неплохо справляется. Греческих кораблей слишком много, но и Российская империя скоро спустит на воду корабли новой разработки от Кораблева. Они будут оснащены совершенно новыми системами вооружения. И с ними нашим морякам будет гораздо проще. В общем, игра только начинается. И совсем скоро я всем покажу, на что способна такая огромная страна, как Российская империя. Глава 11 Генерал Роман Петрович Смолинов прибыл на границу с Персией. Ему пришлось бросить все насущные дела и срочно отправиться в качестве подкрепления. Роман Петрович взял с собой несколько тысяч солдат и 12 самолетов. Он спешил к границам, поскольку понимал, что сейчас здесь творится. Этот человек был верным Российской империи и никогда ее не предавал. Он был одним из немногих генералов, который никогда не обманул, не воровал, не принимал участия в интригах. Да и в его городе это было не так актуально, как в столице. А потому долгое время ему удавалось жить спокойно. По прибытию люди выглядели взволнованно. «Роман Петрович, а мы точно не опоздали?» – нервно спросил один из бойцов. В его части бойцы могли спокойно обращаться с вопросами к самому генералу. Роман Петрович всегда был за своих людей и считал, что руководство не должно отстраняться от солдат. Когда бойцы знают, что генерал во всех сражениях рядом с ними, это сильно повышает боевой дух. «Все хорошо, мы успеваем. Граница не падет», — уверенно сообщил солдатам Роман Петрович. «Мы справимся», — громко заявил он. Хотя он сам не был в этом уверен на все сто процентов. Персы куда более подготовлены, и нападение с западного направления было неожиданным для Российской империи. Но Роману Петровичу было важно поддержать боевой дух своих людей. Да, хором закричали бойцы. Роман Петрович летел сюда издалека. Его часть находилась неподалеку от Уральских гор со стороны сибирских лесов. Он торопился, потому самолеты развивали запредельную скорость. А при активации турборежима в самолетах глушилась связь, и генерал не мог узнать о нынешней обстановке на границе. Это были огромные самолеты, похожих на которые во всем мире нет. Эту особую разработку доставили только в их часть, и вот пришло время ими воспользоваться. В них помещалось большое количество техники, снарядов и людей, а потому Роман Петрович прилетел совсем своим. Можно было и не брать с собой такое количество техники и заменить это людьми, но генерал примерно понимал по докладам своих людей, что творится на границах. Сейчас там полный беспорядок. Им может не хватить обмундирования техники. Эти части обворовывали долгие годы, в отличие от той, откуда прилетел Роман Петрович. И генералу не хотелось бы тратить время по прибытию на поиск техники и оружия для своих людей. А без всего этого их помощь практически бесполезна. В бой смогут пойти только одаренные. Некоторые склады в приграничной части, куда они прибыли, существовали только на бумаге. Некоторые стояли полупустыми. А в других и вовсе у оружия вышел срок службы, хотя в отчетах оно числилось пригодным к использованию. Это все делалось для того, чтобы выделенные из бюджета деньги на утилизацию и пополнение списывались в пользу ответственных и тех, кто стоял за ними. Роман Петрович прекрасно знал эти схемы и понимал, куда он отправляется вместе с бойцами. Потому взял все с собой. Через пару минут после приземления к Роману Петровичу подошли встречающие из приграничной части. Генерал тут же попросил доложить обстановку, поскольку в полете не было связи. Но как только Роман Петрович услышал отчет, у него округлились глаза. Да ладно, неужели устояли? переспросил он. Да, граница под надежным контролем, но всех новоприбывших собирает на плацу личный император, сообщил встречающий. Правда? Этому заявлению Роман Петрович. Удивился еще больше. «Все так!» — кивнул встречающий. Роман Петрович тут же распорядился, чтобы солдаты рассаживались по машинам, и огромная колонна поехала прямиком в часть. Генерал никогда не видел императора вживую. Он слышал многое о Дмитрии Романове, что-то правдивое, что-то не очень. Но в целом сложилось впечатление, что от нового государя можно ожидать чего угодно. «Ваше императорское величество, генерал Смолинов лично прибыл по вашему приказанию», отчитался Роман Петрович, отдав воинское приветствие. «Отлично», слегка улыбнулся император, «вас-то мы и ждали». «Сделаем все, что в наших силах», пообещал Роман Петрович. «Граница будет под надежной защитой». Он и правда был готов сделать все ради благополучия Российской империи. «Да, да, будет», — легко ответил Дмитрий Романов. «Но нас это не касается. Мы идем в нападение». Император достал карту...